Или в результате своих собственных умозаключений Ника почти никогда на клиента не смотрел. Ждал наиболее удобной для себя секунды, когда он сможет взглянуть на своего корешничка всего один единственный раз, который для клиента будет и последним. Сейчас Мика не очень внимательно следил за тем, что происходит на сцене. слушал музыку с удовольствием отмечал превосходную актёрскую пластику очень хорошие голоса занятно придуманное сценическое оформление но ветхость декораций замызганность и изношенность костюмов небрежный и невероятно грубый грим раздражали миху до чёртика Конечно, Мико мог бы сейчас же прикончить клиента, встать и уйти, не досматривая столь тягостное для него сценическое действие. Но этого Мико никогда себе не позволял. Ибо, несмотря на невинность последующего диагноза, констатирующего смерть, местной власти, а то, глядишь, и Интерполк, Не должны провести хоть какое-то расследование обстоятельств этого несчастного случая. И кто-нибудь из опрашиваемых может припомнить, что сразу же после того, как этот мёртвый господин откинул копыта, быстро ушёл один высокий, стройный, седой пожилой мужчина, одетый в ну и так далее. Не исключено, что по горячим следам отыщет старого русского художника Полякова, начнут и расспрашивать, почему он исчез сразу же после смерти такого-то. Ни черта не докажет убедиться в абсурдности своих подозрений, но имя Полякова останется не к статье зафиксированным в протокол. Сможет попасть им в газеты. Как говорится, на хрена козе баян. Проще досмотреть этот состарившийся спектакль, а уже потом, выходя вместе со всеми из зала, главное не потерять его из виду.